Глава 54. Баллончики с краской. «Аэрозольные баллончики с краской?» — смеётся Флинт, увидев содержимое шкафов. «Ими может пользоваться любой?» «Абсолютно любой», — подтверждаю я, достав из шкафа два разных баллончика и протянув их ему. «Какой цвет тебе нужен?» Он смотрит на крышки с удивлением. «Значит, тут не только фиолетовые и лиловые оттенки». И тут до меня доходит, что он прав. Тут есть баллончики десятков разных цветов, благодаря чему стены с граффити и смотрятся так красиво. Это смесь из всех мыслимых цветов, чего я прежде не осознавала. А если и осознавала, то мне не приходило в голову, что аэрозольные баллончики и многие принадлежности для живописи вроде красок, которыми я писала портрет Хадсона, были доставлены сюда откуда-то ещё». Они не могли быть произведены в Адаре и вообще в Наромаре. Как и бело-розовые столики в кондитерской, диваны в доме Суила, цветная одежда, которую носят горожане. Всё это наверняка приводит сюда контрабандой. Это тоже доказывает, что в Наромаре и впрямь орудует хотя бы один контрабандист, Пола или кто-то из его знакомых. И если это действительно так, Возможно, план Хадсона по преодолению барьера и возвращению в наш мир в самом деле сработает. Но до полуночи остаётся ещё несколько часов, так что я решаю подумать о контрабандисте потом. А сейчас мне хочется просто поразвлечься с моими друзьями. Я беру пару баллончиков краски, синюю и серебристую, затем жду, когда баллончики возьмут мои друзья, и мы все направляемся к стене. Рассыпавшись, мы начинаем рисовать с их помощью на пустых участках стены, которые нам удается найти. Хадсон рисует гигантское красное сердце и помещает в него наши инициалы, потому что такой уж он сентиментальный. Я закатываю глаза, но он только ухмыляется и добавляет несколько сердечек поменьше, окружающих главное сердце. «Эта малость пошловата. Но ты это знаешь, не так ли?» Говорит Мэйси, рисуя рядом с сердцем Хадсона громадного чёрного паука. Хадсон фыркает. «Я предпочитаю считать себя романтиком». «Ага, ну а я предпочитаю считать себя охренительной. Но моё мнение не делает это правдой». «Это истинная правда», — говорю я, оторвавшись от рисования волны, чтобы посмотреть на неё. «Ты — самый охренительный человек, которого я знаю». «Ну, спасибо». Невозмутимо роняет Хадсон. Я закатываю глаза. «Ты же моя пара. Ты и так знаешь, что я считаю тебя охренительным». Ну, мне бы не повредило услышать это ещё раз. Но он улыбается и пишет под нашими инициалами навсегда. Мэйси делает вид, будто её тошнит. Тьфу, как приторно. Её повадки и слова, так не похожи на ту Мэйси, которую я знала прежде, что мне приходится напомнить себе, что моя кузина всё ещё здесь. Под этим готским макияжем и пирсингами, под всеми этими страданиями, Мэйси всё ещё здесь. Мне просто надо понять, как помочь ей проявиться, пробиться сквозь стену, которую возвела вокруг неё вся эта боль. Подбегает Иден с баллончиком лиловой краски и рисует рядом с пауком Мэйси драконьи крылья, после чего перебегает к Флинту и Джексону. Ох, уж эти драконы! надменно фыркает Хадсон, но в глазах его читается беззаботное веселье, и он, перенесшись вслед за Иден, рисует рядом с ее драконьими крыльями вампирские клыки. Следующие полчаса мы с Мейси сидим смирно, пока все остальные рисуют на перегонке. Я надеюсь, что это даст нам возможность поговорить, поговорить по-настоящему. Но всякий раз, когда я пытаюсь затронуть какую-нибудь не совсем поверхностную тему, Моя кузина обрывает меня, пока я, наконец, не оставляю свои попытки. В конце концов, остальные устают и подходят, чтобы сесть рядом. Хадсон плюхается с другой стороны от меня, а Иден, Хезер и Джексон садятся на землю вокруг нас. Флинт выбирает край фонтана напротив и усаживается на него со вздохом облегчения, вытянув свою ногу протез. Дует легкий ветерок и приносит с собой густой аромат цветов. Хотя уже больше десяти вечера, солнце по-прежнему светит на нас и не даёт ветру стать слишком уж холодным. Добавьте к этому журчание фонтана и тихий щебет птиц в магнолии с лиловыми листьями и цветами, и находиться здесь становится приятно. Даже расслабляюще. Это не то слово, которое у меня обычно ассоциируется с общением с друзьями, Во всяком случае, когда мы все собираемся вместе. С тех пор, как мы закончили учебу в Кэтмире, мы встречаемся вот так всей группой только тогда, когда нам нужно решить какую-то проблему или вступить в бой. И хотя я знаю, что как только мы покинем этот сад, нас ждет очередная проблема и даже несколько проблем, пока что мне очень приятно сидеть с моими друзьями и болтать обо всяких глупостях о курсах в университете, о которых мы беспокоимся, о последних фильмах и о том, не продаются ли билеты на концерты наших любимых групп по завышенным ценам. Я почти позволяю себе расслабиться, когда Мэйси смотрит на свои часы и объявляет. До полуночи остаётся полчаса. Пора выяснить, знает ли это чупакабра кого-нибудь, кто может помочь доставить нас домой. Или же фиолетовый должен стать моим любимым цветом навсегда. И сразу же наша лёгкость сменяется молчанием, грузом ответственности и неумолимым страхом, который преследует нас на протяжении всего нашего пути обратно в город.